В тысяча семьсот сорок седьмом году у сената велел губернское канцелярии исследовать о своевольствах имщиков, но ничего не было сделано. После этого уже, когда несколько имщиков взяты было в полицию за нехождение врагатчный караул, то Кучинский и имской староста Долинин пришли в полицию с имщиками человек за сто, схватили полицмейстерского служителя и вытащив за волосы на двор, пробили голову. О чем Кучинский и Долинин кричали: «Ежели вперед на караул будут наряжать, то быть великой беде». Полиция жаловалась в губернскую канцелярию, но та ничего не сделала. Кучинский и Долинин не допустили печатать печую имщиков. Долинин вытолкал сотников, пришедших заедь. Губернская канцелярия своей страны доносила, что 20 июня у имщика случился пожар и погорело десять дворов. Вероятно, от несмотриения Нижегородского полицмейстера Метревелиева и особенно Емского управлятеля Кучинского, между которыми большое несогласие, ибо полицмейстер жалуется на Кучинского, а Кучинский показывает, что он у имщиков печи печатает сам, только позволяет топить в указанные дни надворные печи, а на рогаточные караулы имщикам ходить не приказал. Потому что по указу из Йемской канцелярии Йемщикам ходить на эти караулы неверено. Губернская канцелярия с охранности города, полицмейстеру беспрестанно подтверждает. Но он видит, что состоит в ведомстве Главной полицмейстерской канцелярии приказаниями Губернской канцелярии пренебрегает. То же самое делает и Йемскую правитель. Из других городов такие же жалобы. В полицмейстерской инструкции велено смотреть, чтобы строения не выдавались в улицу и оставляли проезд не менее пяти сажен, но в Воронеже ямщик в торговую площадь прибавил два раза своего и выставил городьбу на десять сажен. Полицмейстр городьбу сломал, но ямщик опять загородил, а при ломании ямской управитель Сиверцев приказал ямщикам бить до смерти полицмейстера. посланных от полицмейстерской конторы солдат и десятских, от чего емщики и прочие обыватели пришли в безстрашие и полиция не слушается. Тут же полицмейстерская контора доносила, что в Воронеже архитектора нет. Главная полицмейстерская канцелярия донесила, что в Москве после пожара 1737 года стоят ветхие каменные строения, которые вместо украшения такого знатного города дают дурной вид и в них может быть пристанищем ворам и другим непотребным людям. Сверх того находится в них множество помету и всякого скаридства, от чего соседям и проезжающим людям особенно в летнее время может быть повреждение здоровью. И хотя полиция неоднократно понуждала обывателей достраивать их, однако не достраивают и трудно надеяться, чтобы скоро достроили. А потому главная полиция думает, что надо бы нам положить срок полгода, по истечении которого отдавать это строение другим желающим. Сенат приказал принуждать достраивать, кроме тех, которые в армии или других отдаленных местах. Кто объявит, что достраивать не в состоянии, таким велеть продавать окоченным людям за вольную цену, обязывая их в том подписками, а желающим из выстройки этих домов отдавать не следует, ибо от такой отдачи домовладельцам последует крайняя обида. Также и полугодичный срок невозможен по короткости его. Главное, полиция предлагала в Москве на Тверской и Емской для большей красивости. Так как это первые улицы для приезжающих из Петербурга, насадить березки, как на Невском проспекте. Сенат и на это не согласился, так как слабо да за земельным городом, к тому же в ней бывает великая грязь и многих разных чинов людей, приезды, от которых деревьям всегда может происходить повреждение, особенно от скота. Емщики принуждены будут беспрестанно новые деревья садить, от чего будут терпеть напрасный убыток. Против пожаров известно было самое действительное меро — замену деревянных строений каменными. По просьбе Петербургского купечества императрица приказала вместо деревянного гостиного двора строить купцам на свой счет каменный в один апартамент на каменных погребах с наружными и внутренними галереями, покрыть черепицей или железом, полы намостить камнем или кирпичом. Оброчные деньги брать Славок и Погребов по семьдесят пять копеек с погонной саженей. Труднее было придумать средства для улучшения личного состава полиции. Полиция жаловалась на магистрата, а главный магистр доносил сенату, что присутствующий в Московской полиции советник Войейков обижает и берет взятки с Московского купечества. Купца Тимофеева бил плетьми, от чего тот через двое суток умер. Синбирский воевода Колударов доносил, что худые поступки управлятеля полицмейстерских дел Обухова преодолели общенародную терпеливость. При описанном печальном состоянии общественной охраны случилось, что разбойники приехали в Одоев, взяли из тюрьмы четверых колодников и благополучно уехали. Воры и разбойники в Калужской провинциальной канцелярии показывали, что они пограбленные вещи отвозят за польскую границу на ветку, а форпост на границе обижают лесами. Также приезжали в Калугу и жевали у многих посадских людей в домах недели полдве и больше без паспортов, причем хозяева знали, что их люди, за жильцы. Полицмейстер-поручик Волков ни зачем не смотрит. У надлежащих местах караулов, рогаток нет. Приислана для поимки воров двадцать солдат пеших, но надобны конные. Села Агребцова крестьяне, собравшись с многолюдством, напали на дом род мистра Дурнова в Калужском уезде в сельце Незамаеве. Мать его мучительно скибили, деньги пожитки побрали, потом пришли в другой раз, мать его закололи ножами и дом зажгли. Люди и крестьяне Дурного нашли в Калуге разбойничью партию. Троих схватили и привели в Калужскую провинциальную канцелярию, но воевода отпустил их. Алонинская провинциальная канцелярия донесила, а появившихся в Алонинском езде двух хворовских партиях и большом числе беглых из службы людей и крестьян, а для поимки злодеев посылать некого. Порховская воеводская канцелярия писала, что для сыщку воров и разбойников сыщика и команды никакой нет, и беспрестанные из за польского рубежа выходят беглые солдаты, матросы, рекруты, беглые крестьяне и имеют пристани у помещичьих крестьян. Несколько церквей поограблено без остатку, а у жителей крадут лошадей. В новогородском уезде в разных местах, особенно по московской дороге и ближе с нею, появились воры и разбойники. Епископ Сарский и Подонский Кутицкий жаловался сенату, что Беловского уезда в отчина капитана Левшина управитель Семенов. До села Троицкого приказчик Павлов, до старца Кириллов с тридцатью человеками крестьян пришли в церковь села Троицкого с ружьями, дубьем и цепами выбили северные двери и выстрелили в алтаре. Священник из алтаря выволокли, ризананьями задрали, на престоле жертвенники одежды подрали, прочие ризы, которые висели в алтаре, стащат обтапли ногами. И изморали все без остатка.